посмотрит на приборную панель и не понимает, что ей делать. У Харченко оставалась последняя соломинка, за которой можно было попробовать ухватиться. Отведенный ему срок становился все короче, его конец приближался с катастрофической скоростью, а решение проблемы все не находилось. Где взять 700 тысяч? Или, как вариант, Как уклониться от необходимости платить? Он прикидывал и так, и эдак, но ничего путного не придумывалось. А те четверо постоянно попадались ему на глаза. И утром, когда он выходил из дома, и вечером, когда возвращался со службы, дескать, мы о тебе не забыли, и не надейся. И он позвонил. Я уже не спрашиваю. как это могло произойти, — начал он, стараясь быть спокойным и выдержанным. — Теперь это не имеет значения. Речь о другом. — О чем? — Помоги мне, пожалуйста. — Ты можешь. — Каким образом? — Мне нужны деньги. Газета не хочет платить по мировому соглашению. Они требуют деньги с меня. — А где их взять? — У меня столько. — Нет. — Ты собираешься просить у меня денег? — Да. Ты ведь можешь, я знаю. Пожалуйста. К сожалению, я не могу тебе помочь. Это слишком большая сумма. Я верну, честное слово. Я же прошу только в долг. Да? Из чего ты будешь отдавать, интересно? Продашь квартиру, мебель, одежду, машину? Или у тебя есть еще какое-то имущество? Так продай все это уже сейчас. Отдай деньги и спи спокойно. Послушай... Нам нужно встретиться. Я не могу. У меня очень много дел. Но нам нужно поговорить. Нам срочно нужно встретиться и обо всем поговорить. Нам не о чем говорить. Всего доброго. Вот так. Последняя соломинка с оглушительным хрустом сломалась прямо в руках. Ну уж нет. Не на такого напали. Никто не может безнаказанно заявлять ему Владимиру Харченко... что нам ни о чем говорить. Этот номер не пройдет. Его подставили, и тот, кто это сделал, заплатит за все. В доме снова стало тепло, и Настя с удивлением поймала себя на мысли. Жаль, что не нужно больше топить камин. Собственно, топить его можно было сколько угодно, но не было необходимости, да и дров Пашу наколол ей ровно столько, чтобы хватило до устранения аварии на теплотрассе. Ей нравилось смотреть на открытый огонь, сидя на диване и повторяя шепотом или про себя. Слава Афанасьев, прости меня, и я тебя прощаю и отпускаю. Ты меня прости. «И я тебя прощаю и отпускаю. Прости, прощаю, отпускаю, прости, прощаю, отпускаю». Было в этих словах что-то завораживающее, магическое. Первое время на душе было муторно и как-то грязно, но постепенно муть и грязь куда-то расползлись, и с каждой минутой, с каждой фразой становилось легче и радостнее. В какой-то момент ей привиделось, что начальник стоит рядом, внимательно слушает ее, потом улыбается, ласково так, мягко улыбается, и уходит. Нет, не уходит, а как-то отодвигается от нее, не поворачиваясь спиной, словно стоит на движущейся ленте, которую вносит его от Насти. Он машет ей рукой, будто прощаясь.